Приближалась зима, мы все чаще возвращались с работы промокшей и озявшей. Спать приходилось в непросохшей одежде. Разношенная казенная обувь, знаменитые словецкие коты, скроенные из старых брезентовых рукавов и шин, не спасала от грязи и талого снега, а месить их доставалось целый день. И в роте, где были согнаны сотни и сотни людей, становилось все больше лихорадящих, бредящих, горячечных. Очень скоро узналось, что заболевают не воспалением легких и простудой, а валит людей с ног исконный спутник нищеты, скучности и грязи, сыпной тиф. Завезенный с материка, он быстро распространился. Все мы подолгу не бывали в бане, забыли про чистое белье и, конечно, обовшивели Между тем, в эти последние дни перед закрытием навигации с материка засылали новые и новые партии заключенных. Остров обратился в серый, смрадный, кишащий бедлам. Нечего говорить, что к борьбе с эпидемией Соловки никак не были подготовлены. Сыпняк косил зэков невозбранно. Растерянное начальство прибегало к непродуманным, торопливым мерам, подсказанным более опытом тюремщиков, нежели знаниями. Нас запирали в помещении... Никуда не выпускали, но на нарах продолжали бредить и умирать. Изоляция не удавалась. Приходилось выпускать в общие уборные столовую за хлебом. И объявленный накануне строгий карантин на следующий день отменялся. Нас сортировали заново, перетасовывали, куда-то кого-то отправляли. Потом у входа снова устанавливался пост, не выпускавший одних, разрешавший по блату отлучки другим, и смертность все росла и росла. Кстати сказать, в этот период мы вовсе не видели начальства Напуганное заразой, оно пряталось от зэков и вырабатывало непоследовательные меры для собственной безопасности. В один из предзимних дней я вместе с большой партией был наряжен на рытье могил. Несколько дней подряд мы копали у южной стены монастыря огромные ямы и еще не закончили работы, когда туда стали сбрасывать трупы, привезенные на дрогах во вместительных ларях-гробах. Один из возщиков, с которым я поделился щепотью махорки, указал мне на возвышавшуюся невдалеке, под самой оградой, порядочную земляную насыпь, под ней останки заключенных, убитых здесь в октябре двадцать девятого года. Так впервые я услышал подтверждение смутным слухом о массовых расстрелах на Соловках. О них просочились сведения за границу, догадывались по внезапно оборвавшейся переписке родные и близкие погибших. Но широко по стране не знали. А если бы и знали, эта расправа при всей ее бесчеловечности не могла в те годы произвести особого впечатления. Казни шли повсеместно, газетные сообщения, приговор приведен в исполнение, успели примелькаться. Это известие меня потрясло. Было страшно узнать, что нет более в живых Георгия, наших общих друзей, всех, кого я надеялся здесь встретить. А как я торопился сюда, как обрадовался, когда меня выкликнули в кеми на Соловецкий этап. От меня в трех шагах лежали поросшие травой комья земли. На этом месте палачи-добровольцы сталкивали застреленных, В наспех вырытую траншею неистовствовали, добивали раненых. Надо мною наглухо сомкнулась глухая, беспросветная, соловецкая ночь. Оставь всякую надежду!